Тем не менее он любил своего сына, столь неудачно названного Энджелом, и втайне сокрушался по поводу своего решения в отношении сына, подобно тому, как сокрушался Авраам, поднимаясь с обречённым Исаком на гору. И немая его скорбь была мучительнее этих упрёков, какие приходилось ему слышать от жены. Они считали себя виновниками этого неудачного брака.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 Признавала его приговор вполне справедливым и молча склонялась перед ним. Когда Энжел верхом на муле возвращался к побережью, с ним ехал ещё один человек. Этим спутником был англичанин, прибывший с той же целью, что и Энжел, но родом из другой части острова. Оба находились в угнетённом состоянии и беседовали о личных своих делах. Откровенность вызывает не откровенность,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 О его жизни Клер решительно ничего не знал и фамилию его услышал впервые. Были как бы освящены его смертью и произвели на Клера более сильное впечатление, чем всевозможные рассуждения философов о бытии. Сравнивая себя с ним, он устыдился узости своих взглядов. Собственная его непоследовательность стала очевидной.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 Припомнились запомнившиеся в памяти слова из Хьюетт. Он спросил: "Из, любит ли она его?" Его девушка ответила утвердительно. "Любит ли она его больше, чем Тес?" "Нет", ответила она. "Тес готова жизнь отдать за него, а больше и она сама не может сделать". Тес вспомнилась ему такой, какой была в день свадьбы.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 Он думал теперь, что замечал в нём то гордое достоинство, которое, наверное, отличало её благородных прабабок. И это видение вновь вызвало в его сердце прежние чувства, сопровождавшиеся какой-то неясной болью. Хотя прошлое и её не было безупречно, но в тес было нечто гораздо более драгоценное, нежели свежести её товарка.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 Между тем надежды тес на возвращение Ангела в ответ на её мольбу то разгорались, то угасали. Гасли они потому, что в обстоятельствах, приведших к разлуке, никаких изменений не произошло, не могло произойти. А если искупление и не пришло, когда она была с ним, тем более не могло это случиться в её отсутствии. Однако она всё время думала о том, Как бы ему понравилось, если он вернётся. Она сожалела, что не постаралась запомнить те мелодии, какие он играл на арфе, не выпотала у него какие баллады, распеваемые деревенскими девушками, он любит. Она осторожно расспрашивала об этом эмбисилинга, который приехал вслед за Ис из, из Телватайса. А эмби случайно запомнил, что из тех песен, какие распевали они на мызе, чтобы легче было доить коров. Клер, кажется, отдавал предпочтение садам Купедона: "Есть у меня парк, есть у меня гончие и на рассвете". Но равнодушно выслушивал штаны портновые и какой я вырос красоткой, хотя это и прекрасные песенки. Теперь Тес хотелось петь эти баллады как можно лучше. Чистенько она распевала их, когда оставалась одна, в особенности на рассвете.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 Слёзы струились у неё по щекам. Она думала, что, наверное, он всё-таки не приедет и не услышит её, и простые, глупые слова песни звучали как насмешка, терзая её измученное сердце. Погружённая в мечты, Тесс словно не замечала, что время идёт, дни становятся длиннее, и благовещение, когда кончится срок её пребывания на ферме, уже не за горами.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 В сумерках Тесс не узнала пришедшую, пока та не назвала её по имени. "Как это ты, Лайза Лу?" удивилась Тесс. Сестра её, которую год тому назад она оставила ребёнком, вдруг выросла, стала девушкой, но вряд ли сама понимала происшедшую с ней перемену. Юбка, когда-то длинная, была и теперь коротка.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 работать, не покладая рук, как простому крестьянину. Вот мы и не знаем, что нам делать. Теста глубоко задумалась, что не сразу догадалась позвать Лайзу Лу в дом. Усадив её и напоив чаем, она приняла наконец решение. Ей необходимо вернуться домой. Срок договора ещё не истёк, но так как до 6 апреля, до дня Благовещения, осталось мало времени, Она решила рискнуть и уйти немедленно. Отправляясь в путь этим же вечером, она выигрывала целый день, но сестра её так устала, что должна была отдохнуть до утра. Тес сбегала к Мариин и рассказала о случившемся и попросила замолвить за неё словечко перед фермером. Вернувшись, она покормила Лу, уложила её в свою постель. Потом собрала кое-какие вещи, которые могла поместить в плетёной корзинке, и отправилась в путь, приказав Лу выйти на следующее утро.